Глава десятая. Девушка в голубой блузке. Одним из главных качеств в контразведчика должна быть способность к самоотречению. Пожалуй, на этом нужно было бы остановиться в одной из первых глав, когда я рассматривал основные качества охотника за шпионами. Но читатель, видимо, замечал необходимость этого качества и в тех случаях. Которые я уже описал. Охотник за шпионами должен быть не менее холоднокровным и объективным, чем ученый, наблюдающий через микроскоп за жизнью бактерий. Дав простор своим чувствам, он неизбежно начнет делать ошибку за ошибкой и постепенно может растерять все качества и способности контратрассведчика. Разведчиками люди становятся по самым различным причинам: одних прельщают необычайные захватывающие приключения, других надежда разбогатеть, третьих таких как старый голландский почтовый чиновник Дронкерс толкают на шпионаж родственники. Наконец, некоторые мужчины и женщины идут на эту опасную работу. Потому что они горячие патриоты и страстно хотят помочь своей родине. Иногда человека толкают на шпионаж сразу несколько мотивов. Но каковы бы они ни были, если шпиона задержат, он всеми средствами до конца будет бороться за свою жизнь яростно, как загнанное в угол крыса. Допрашивая припертого к стене шпиона. Контрразведчик не имеет права поддаваться сентиментам. Он не должен думать, что подозреваемый – это человек, жизнь которого зависит от результатов работы следователя. Он не имеет права выходить из терпения, если подозреваемый упрям или раздражителен, высокомерен или насмешлив. Во время перекрестного допроса Следователь должен быть воплощением холодного невозмутимого разума. После успешного завершения дела он может дать волю своим чувствам восхищаться находчивостью и упорством шпиона или презирать мотивы его действий, если они этого заслуживают. Но чувства эти вполне уместны и после окончания следствия. недопустимы, когда дело только распутывается. Они затуманивают рассудок, как дыхание зеркала. Так должно быть. Но у каждого опытного контрразведчика, если он человек с душой и нервами, среди множества дел были и такие, которые затронули его чувства. Как бы мы не закаляли себя, в конце концов мы только люди – И никогда не можем гарантировать, что какое-нибудь непредвиденное сплетение обстоятельств не выявит в нас той или иной слабости. Случай, о котором я собираюсь сейчас рассказать, касается не меня, но в его достоверности можно не сомневаться. Его главным действующим лицом был мой товарищ, самый лучший агент французского второго бюро. Он рассказал мне об этом случае не для того, чтобы похвастаться своими способностями, это не в его стиле, да и я достаточно много слышал о его заслугах. Более двадцати пяти лет я держал в тайне его рассказ, но теперь он умер, и я могу сообщить вам об этом случае, являющимся для меня блестящим примером, о котором Ги Демапасан, этот мастер иронии, рассказал бы, не задумываясь. той ситуации, при которой невозможно избежать проявления личных чувств. Через несколько лет после окончания Первой мировой войны я по одному делу приехал в Париж. Второе бюро, которое было тесно связано с нашей разведкой, предложило мне услуги одного из своих лучших агентов. Я назову его здесь Анри Дюпоном. Многие его родственники, в том числе жена, еще живы, и мне бы не хотелось раскрывать его настоящую фамилию. Мы знали друг друга по работе в Первую мировую войну, так как время от времени меня прикомандировывали ко второму бюро, а теперь стали добрыми друзьями. Мы решили отпраздновать успешное окончание одного трудного дела, заказав самый лучший обед, который можно было получить в Париже. славившемся великолепной кухней.